Плачь по двум нерожденным поэмам. Аминь! Убил я поэму, убил, не родивши. К хоронам хороним, хороним поэмы. Вход всем посторонним хороним.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 Вы липы ночные, как лапы в ветвях хиромантии, встаньте! Дороги, убитые горем, довольно валятся в асфальте, Как волосы дыбом над городом, вы встаньте! Раскройтесь, гробы, как складные ножи гиганта, Вы встаньте, сервантес Борис Леонидович Данте!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 Мы, арестанты, встаньте! О, как ты хотела, чтоб сын твой шел чисто и прямо! Встань, мама! Вы встаньте в Сибири, в Париже, в глухих городишках! Встаньте! Мы столько убили в себе, не родивши! Встаньте! Ландау, погибший в бухом лаборанте! Встаньте! Коперник, погибший в Ландау Галантном, Встаньте, вы, блядь, из жазбанды, Вы помните школьные банты? Встаньте! Геройские мальчики вышли в герои, Но, Ванти, встаньте! Я не о кастратах, а самоубийцах, Кто сам растратил святые крупицы. Погибли поэмы, друзья мои в радостной панике, Вечная память. Министр, вы мечтали, чтоб юнгой в Атлантике плавать, Вечная память, громовый Ливанов. Но где ваш несыгранный Гамлет? Вечная память, где принц ваш, бабуся?